Рано утром кто-то быстро шел вдоль поезда и стучав в каждый вагон кричал «Приехали! Выгружайся!». Было еще темно. Моросил дождь, дрожь пробирала не только от холода и сырости, но и от неизвестности. На западе что-то громыхало, и было ясно, что это не гром. Рабочие бригады, реорганизованные в строительные отделения, взводы, роты, под руководством... Командиров отделений, бригадиров, взводов, мастеров, рот, прорабов принялись разгружать вагоны вдоль насыпи железной дороги. Вдоль эшелона бегал управляющий трестом Краснов и давал распоряжение, где что складывать. С сегодняшнего дня он стал начальником управления военно-полевого строительства УВПС номер 23. Его кожаную куртку перекрещивали ремни полевой сумки, карабина и планшетки. Он теперь производил впечатление боевого командира. Супруги Сюркины были задействованы, а мы, командиры взводов, когда развернется строительство оборонительных сооружений, должны были сформировать взводы из местного населения. Свободные от разрузки рабочие переносили пожитки свои и своих отделений в деревню, которая виднелась недалеко во впадине вдоль речки. Чтобы меньшее продовольствие перевозить в село, Краснов приказал выдать пайки на неделю. Крупу, сахар, соль, хлеб, лярт, топленое сало, получили и мы, командиры взводов. Кроме того, нам дали живого поросенка. Село быстро оккупировали. Нам всем вместе не нашлось жилья. И изобретательный на выдумке Петр Менченко, увидев в поле у лесистого оврага колхозный полевой домик, предложил занять его. Мы с чемоданными мешками, взяв мешок с поросенком за углы, Пошли к домику. Поросенок отчаянно визжал, дергался. Наша процессия пересекала вспаханное поле под его визг и, наверное, выглядела со стороны странно и смешно. Открыв гвоздем ржавый висячий замок, мы вошли в наше жилье. В домике не было печи, и не все стекла в окнах были целы. Земляной пол был замусорен, но подмести его не представляло труда. В доме был дощатый стол, две лавки – Недалеко был сток соломы, лесистый овраг и дорожка вниз к ключу. Мы нанесли свежие душистые соломы, разослали на полу, накрыли брезентом, который принесли из платформы, дыры в окнах заткнули соломой. Жилье вышло хоть куда для наших условий, не хватало только печки. После легкого завтрака отправились в село на совещание командного состава. Инженерно-техническим работникам был зачитан приказ Наркома обороны о переименовании Треста номер 23 в управлении военно-полевого строительства номер 23. Был оглашен список новых назначений. Мы теперь были уже не мастера, а командиры взводов. В приказе говорилось о задачах ВПС номер двадцать три строить полевые оборонительные сооружения – доты, зоты, противотанковые рвы, эскарпы и другие сооружения. Фронт был близко, армия отступала, и ей надо было закрепиться, и это зависело от нас. Мы вернулись в свой домик, в мешке хрюкал поросенок, а у нас бурчало в животах. Надо его резать, но чем? У нас уже был печальный опыт с гусем. На полке в домике мы нашли ржавый столовый нож. И Павлову вновь предложили зарезать поросенка. Никто другой не выразил желания. Надо было наточить нож. И мы разбрелись по полю в поисках подходящего камня. Володя долго точил нож, но на грубом камне добиться желаемого невозможно. Наконец он плюнул и сказал «Давайте». Менченко и Куриченко вынесли мешок с визжащим поросенком. Вытащили, чего, видимо, делать не следовало. Володя Павлов с засученными рукавами, подвязав мешок как фартук, подошел к визжащему поросенку, удерживаемому помощниками. «Люди опытные в таком деле». Убивают поросенка ударом ножа под левую лопатку, но для этого нужен настоящий нож, а не ржавый столовый. Володя же начал перерезать горло поросенка, отчего остальные побежали в овраг и заткнули уши. В этот момент надо же было такому случиться. Раздался взрыв у разгружаемого эшелона, и над нами, заглушая смертный виск поросенка, Серевым пронесся немецкий мессер. От страха Ребята выпустили свою жертву и бросились на утек к лесу. Поросенок с визгом бросился со всех ног по пашне, разбрызгивая кровь. Выбежав из оврага, мы увидели, как резники бегали по пашне и ловили недорезанного поросенка. Но мессер сделал новый заход, сбросил вторую бомбу на эшелон и, выходя над нами из пике, дал очередь из пулеметов разрывными пулями. Лента взрывов спорола пахоту чуть в стороне. Ребята упали, а поросенок побежал дальше. Я бросился к бригадному домику и спрятался от самолета за его стенами. А Петя Пономарев со всех длинных ног по лосиному вновь побежал во враг под деревья. Плюнув на поросенка, Павлов, Минченко и Куриченко, изо всех сил тоже побежали по набуши от дождя пахоти к домику, чтобы открыться от самолета. А он сделал третий заход. И ударил из своих пушек по эшелону. Люди по открытому полю бежали кто в лес, кто в деревню. И Краснов, стреляя из карабина по самолету, кричал «Ложись! Куда бежишь? Ложись!» Месер улетел. Стало ясно, что он засек разгружаемый эшелоны и наведет на него бомбардировщиков. Краснов уехал на пикапе в деревню, чтобы организовать срочный вывоз ценных грузов подальше от железной дороги и привлечь всех рабочих впс к разгрузке эшелона председатель колхоза собрал колхозников и организовал подводы еще больше сгустилась облачность тучи цеплялись за деревья моросящий дождь перемешивался со снегом видимость стала минимальной и это нас спасло от дальнейших налетов немецкой авиации Несчастный поросенок истек кровью в поле, и его притащили к полевому стану, еле вытаскивая пудовые ноги из грязи. В стороне от домика на пашне осмолили в соломе, вымыли и перенесли в дом, разделали и начали варить в ведре ливер. Остальное мясо оставили остывать, чтобы захоронить на последующей неделе, слегка присолили. Ночь была темная. Морозящий дождь переходил в мокрый снег, Спали мы в ватной одежде под брезентом и не замерзли. Но когда вылезли утром из-под брезента, то отказались от умывания. Погребная сырость пробирала до костей. Перекусив почти на ходу холодными застывшими в смальце остатками вчерашнего ужина, мы, увязая в грязи, пошли в село. Там уже строились колонны, разбирая лопаты. Местных жителей пришло мало, и наши взводы не были укомплектованы. Нам поручили разбивку трассы противотанкового рва и эскарпа, а также разметку местоположения огневых точек. Еще рано утром мы отметили, что звуки боя стали слышнее. И если раньше это был невнятный, почти непрерывный гул, то теперь слышались отдельные выстрелы и разрывы снарядов. Погода испортилась окончательно. Моросил мелкий дождь с редкими хлопьями снега. Мы быстро разбили трассу, доложили об этом бухно, отнесли в кладовую теодолитой вешки и, прихватив с собой топоры и колышки, возвратились к себе домой. Эшелон еще вечером ушел. Он все время был на виду у нас, а теперь казалось, что мы осиротели. У железной дороги лежали горы строительных материалов. Утром мы проспали на работу. Петр Менченко сказал, что пойдет раньше и предупредит командование, что мы скоро придем. Но когда мы умылись ледяной водой, наскоро поели и вышли в деревню, нам уже ехала навстречу тройка, и Менченко вожжами подгонял лошадей. Не доезжая до нас, он крикнул «Назад! Идите назад! Там уже никого нет! Все уже ушли!» Подъехав к нам, он объяснил, что немцы прорвались на нашем участке, и наши войска ночью отошли, и мы можем оказаться в окружении. Он застал почти последнюю подводу с возчиком, взял крупы, хлеба, ящик, лярда. В повозке лежал мешок овса. Возчик-сельчанин не захотел ехать с нами, и к лучшему надо было спешить. Мы погрузили наши вещи, укрыли подводу брезентом, подвязали закопченный бедрок зад у телеги. Сыпал мелкий дождь. Мы мокли. Тогда Куриченко сказал, «Так, братцы, не пойдет. Где топор?» Он побежал в лес, а мы стояли и матерились. Надо ехать. В лесу слышался стук топора. И Федор звал на помощь. Мы пошли к нему. Он рубил тонкие гибкие лисины, и мне сказал, чтобы я с белгок железной дороги и набрал гвоздей. Я бросился бегом по пахоте, но на сапоги налипла пудами грязь. Я еле вытягивал ноги. Когда я принес пол ящика гвоздей, у телеги лежали уже очищенные жерди. Федор начал их прибивать к боковым стенам ящика повозки, а пономарев выгибал их дугой и вершины прибивал с другой стороны к боковой стенке. Когда каркас покрыли брезентом, получилась отличная цыганская кибитка. Теперь не мокли наши вещи и мы сами. Мы быстро сменили мокрую солому на сухую, вышли на дорогу и, очистив сапоги от грязи, уселись в повозку и поехали на восток. По разбитой мокрой грунтовой дороге не так легко было тащить наш вазок, хоть он был и мало нагружен. Мы ехали одни в сторону старого оскула. Временами мы давали передохнуть лошадям, кормили их и поили. Сами кушали хлеб с лярдом. От лярда тошнило. Но на шляхи деревни не попадались. Надо было сворачивать в сторону, а там дороги были совсем не проезжие. Нам надо было спешить, чтобы догнать своих и не попасть к врагу. Туман и снегопад спасали нас от авиации, но выматывали лошадей и наши нервы. Ночевать приходилось в поле у стагов соломы или снега, но огонь мы не разжигали, чтобы не привлекать ни своих, ни чужих. У нас могли отобрать лошадей, ограбить, так как мы были невооружены, а из боя выходил разный люд, вплоть до дезертиров и немецких разведчиков. Нас тоже могли принять за дезертиров, хотя мы имели удостоверение, что работаем в ВПС номер 23. Менченко даже прихватил пустые бланки со штампом треста номер 23, которые в штабе уничтожали в утро отходы. Мы догоняли стада скота, которые гнали с Украины на восток и брали бракованных овец для питания, оставляя гуртовщикам расписки на бланках. Гуртовщики готовы были отдать нам хоть весь скот и вернуться домой, но им нужны были какие-то оправдательные документы. Особенно трудно приходилось от длительного непрерывного перегона в тяжелых погодных условиях овцам. Начался падеж, повреждались копыты и ноги, и гуртовщики не знали, что с ними делать. В то время за колхозное добро строго взыскивали, вплоть до расстрела. Поэтому гуртовщики были рады, если воинские части брали у них скот для питания. Однажды у дороги мы увидели глинобитный домик полевого стана и дорожной бригады. В нем было тепло, и хозяйничали, как они отрекомендовались, две местные учительницы. Они были чистенькие, хорошо одетые, казалось, они были рады нам, и вокруг них петухом закружились и начали обхаживать Петя Минченко и Володю Павлов. И решили, хотя еще было рано, сделать привал, дать отдых лошадям и себе. Конечно же, в таком решении главную роль сыграли учительницы. Володя Павлов и его помощник по кровавым делам Менченко сняли с повозки хромового барана с черными печальными глазами и вскоре позвали нас, чтобы мы помогли разделать тушу, хотя для них это не составляло особого труда. Они не хотели, чтобы мы оставались в обществе девушек. Менченко прорезал отверстие в задних ногах и сухожилий, продел у них палку, привязал веревку, и мы помогли подвесить тушу к поднятому дышлу повозки. Ободрать шкуру было делом нескольких минут. Учительницам отдали печень, легкие сердца, курдюк для жарки и разделанную голову для борща. Тушу разрубили, и когда мясо охладилось, завернули в шкуру и уложили в повозку. Когда управились с бараном, вымыли руки, девушки сказали, что надо сходить в село за капустой и другими овощами для борща. С ними пошли Минченко, Куриченко и Павлов. Я и Петя Пономарев остались варить мясо в большой кастрюле. Мелкими кусками порезали для жарки печень, селезенку, проваренные легкие и сердце. Часа через три вернулись из деревни ребята, принесли полмешка картофеля, капусту, лук и трехлитровую бутыль самогона. Учительницы принялись за стрипню, в домике духовито запахло праздником. Уже вечерело, мы еще не обедали. Девушки устроили нам баню, согрели бак воды и заставили каждого вымыться надеть свежее белье. В домике стало жарко. За стол сели вымытые, разопревшие, в нательных рубашках. Кимнастерки и грязное белье девушки сложили в бак и залили водой, поставили кипятить, чтобы избавить нас от насекомых. Мне, как непьющему, поручили время от времени присматривать за лошадьми, чтобы не увел кто ненароком и подкладывать им сено. Ели до отвала, пили до упаду, пили до хрипоты. Мне показалось странным, что учительницы вели себя довольно развязно с опьяневшими ребят, и несколько настороженно со мной. В разговоре они иногда задавали такие вопросы, на которые отвечать было нельзя, но подвыбившие ребята как будто старались переговорить друг друга, выбалтывая все о нашей теперь уже части, о ее предназначении, нашем маршруте и о себе. Их будто черт подталкивал блеснуть своей осведомленностью. Заметив, что я нетерпеливо ерзаю, девушки подсаживались ко мне, садились на колени, лезли целоваться. Пьяное лицо Володи Павлова закаменело, налилось кровью, и он сверлил меня глазами. Тогда девушки бросились к нему и увели в другую комнату, где на полу был приготовлен ночлег. Туда же ушел и Минченко, остальные улеглись на сено в большой комнате. Куриченко и Пономарев вскоре захрапели, а я не мог долго уснуть. Думал об этих учительницах, боялся, что украдут лошадей, а то и повозку. Я часто смотрел в окно, перед которым стояла повозка и лошади, но на улице была глухая темень. Но потом сон меня осморил, и я проснулся, когда уж ребята поднялись. На столе был вчерашний беспорядок, стояла пустая четверть, остатки жирной застывшей баранины. Мы вышли умываться. Редяная вода и уличный холод выгоняли последние хмель из ребят. Молодожены умывались над тазом в доме, поливая друг другу. Мы принесли дров, растопили печку. Несколько притихшие девчата разогревали пищу. С похмелья ребята не очень ели, а я же уплетал аппетитные куски. Подогрели бак с бельем, и девушки после завтрака принялись за стирку. Тем самым было решено остаться здесь еще на суд. После стирки девчата с минченко и Павлом ушли в селу. Вернулись они довольно быстро и принесли купленный самогон и знакомого учительницам местного жителя. Как выяснилось позже, к учительницам в селе относились как и к нашим незнакомым им ребятам, на что, конечно, никто не обратил внимания. Днем по большаку надсадно выли автомашины, стороной гнали скот, проходили обозы, все на восток. Пролетела немецкая рама, учительницы приготовили мясной обед, опять пили, опять пели, но к вечеру начал быстро нарастать грохот приближающегося боя. Я потребовал немедленно уезжать, но молодожены энергично запротестовали, учительницы уговаривали переночевать. Все решил Куриченко. «Хватит, пьянство и блядство, хотите к немцам попасть?» Мы впрягли лошадей, прихватили остатки вареного и жареного мяса, простились с недовольными учительницами. Ехать ночью было тяжело. Колдубин не было видно и повозку бросало так, что того и смотри перевернется. Благо мы не могли вылететь из нашей кибитки. Правили лошадьми по очереди. От лошадей валил пар, они выбивались из сил. На рассвете остановились у колодца в каком-то селе. Во дворах виднелись машины и подводы, ходили часовые. Мы заехали в свободный двор. Из двери выглянул бородатый хозяин в накинутом на белье полушубке и вновь спрятался. Распрягли лошадей, у хозяина набрали для них сена Всей гурьбой ввалились в избу. Хозяйка уже возилась у печки, ставила чугунок с картошкой. Хозяин сидел у стола и курил. С печки любопытными глазенками смотрели детские головки. Петя Пономарев принес котелки с жареным мясом. Тогда хозяйка сняла чугунок, выплеснула воды и начала чистить картофель. Я сел ей помогать. Очищенный картофель она порезала, положила в чугунок, залила водой. Когда картофель был почти готов, она бросила в него измельченную лук и жареную баранину. Хозяин расспрашивал ребят, далеко ли немец? Вздыхал. Говорил, что не думал, не гадал, что немец так далеко углубится в нашу территорию. Ведь говорили, что мы, если будет война, будем воевать на территории противника. Вспоминали Холхенголл. Карельской перешеек «Если немец придет, как жить?» задавал он безответный вопрос. «Картошки осталось мало. Проезжает эвакуированные, голодные, измученные, Как не накормить?» Место сбора нашего ОПС было в Старомосколе. Отдохнув на соломе, на глиняном полу, в приютившем нас домике, обсушившись и дав отдохнуть лошадям, мы, расспросив, какой дорогой ехать к оскулу, тронулись в путь. Комендант села буквально нас выпроводил, так как в селе размещался штаб какой-то крупной воинской части, и нам нельзя было здесь останавливаться. Шел уже настоящий снег, хоть земля еще и не промерзла, и это было мучением для нас и для лошадей. Дорога была разбита, вся в колдобинах, наполнена снежно-ледяной кашей. Лошади выбивались из сил, нам приходилось брести по обочинам дороги. Населенные пункты были заняты войсками, и нам не разрешали останавливаться даже для того, чтобы обсушиться и обогреться, дать лошадям отдых и накормить их. Корм для них, сено и зерно приходилось клянчить у председателей колхозов, а иногда и воровать, так как весь фураж уже был реквизирован расквартированными здесь частями. Голодно стало и нам. Мясо кончилось, тогда уж не попадались. Ящик лярда, который приелся и стал для нас отвратительным, быстро таял. Стало трудно доставать хлеб, военные неохотно делились, а местное население не продавало, чувствуя, что и для них наступают голодные времена. Заболел Куриченко. Он был старше и слабее нас, и простуда взяла над ним верх. Его уложили в повозку на сено и укутали всем, что было, одеялами, мешками, брезентом. Он температурил, глухо кашлял, но оставаться во встречающих нам медсанбатах не хотел. Глотал аспирин, кодеин и еще что-то, что давали медсанбатовцы. Его старый товарищ Минченко делал все возможное и невозможное для друга. Даже где-то раздобыл бутылку коньяка. В то время мы не знали, что это за питье. Но Федор регулярно принимал перед едой глоток другой. Наконец мы добрались до старого оскола. Остановились в первом домике на окраине. Но в нем было тесно, у хозяев была большая семья и жили эвакуированные. Так было во всех домах. Мы упросили взять в теплую комнату Федора Куриченко, а сами с лошадьми разместились в коровнике. Менченко и Павлов пошли на станцию, чтобы у коменданта узнать, где сосредоточилась наша ОПС. А мы пошли посмотреть на пассажирский поезд, свалившийся с высокого откоса при бомбюшке. В основании насыпи лежали в беспорядке остовы сгоревших товарных и пассажирских вагонов. Мы нашли один мягкий вагон, в котором уцелели местами обивкой и занавески, принялись обдирать их и тут же меняли своей не первой свежести портянки. Спустя некоторое время к дворику, в котором мы остановились, подкатил пикап, из него вылезли Бухно, Менченко и Павлов. Мы усадили в машину больного Куриченко, и он поехал в больницу. Мы, собрав вещи, погрузились под воду, запрягли лошадей и поехали к месту сбора нашей части. Там мы встретились с управляющим Красновым и другими ИТРовцами, теперь имеющими воинское знание, но еще не экипированными в военную форму со значками различия. По инерции среди нас продолжались гражданские взаимоотношения. Нас накормили консервами и отослали в санпропускник. Мы с удовольствием плескались под горячим душем, и наша одежда отправилась в прожарку для очистки от мучителей и насекомых. После ужина в столовой к нам пришли Бухно и Краснов. Менченко коротко рассказал о нашем пути, трудностях с питанием, ночлегом, сообщил, что лошади совсем выбились из сил, кормить их нечем и вообще требуется хотя бы недельный отдых, чтобы прийти в себя и привести себя в порядок. Краснов все время посматривал на нашего начальника Бухно, на нас, иногда сверкал золотым зубом. «Да, ребят», — сказал он, — «я понимаю, что надо бы отдохнуть». Но получим приказ НКО 10 января приступить к сооружению линии обороны под Саратовом на правом берегу Волги. А для этого нам надо быть там раньше, чтобы к этому времени сделать разбивку линии обороны и сооружений на ней, а также организовать и оснастить инструментом подразделения из местного населения. Надо спешить, земля промерзает, и чем дальше, тем труднее будет копать противотанковые рвы и скарпы и зоты. Завтра получите зарплату, продукты и в путь. — А на чем? — спросил Менченко. — Лошади подбились, да и на телеге по замерзшей разбитой дороге ехать нельзя, тяжело. — Это уж вы решаете сбухно, — ответил Краснов. Впервые за полтора месяца мы спали в тепле и без вшей. А зима все больше и больше ерилась. Начались снегопады, метели, заносы. Нам выдали зарплату за два месяца. Продукты — хлеб, сухари, сахар, чай, крупу, маргарин, мыло. В это время снабжение войск еще было близко к нормам мирного населения. Выдали также незаполненные бланки со штампом и печатями на получение мяса, точнее живого скота в колхозах. Колхозы охотно отдавали скот, так как корм для него использовали войсковые части, реквизируя как фураж. Кроме того, колхозное начальство, отдавая нам бычка на забой, оставляли себе часть мяса. Нам вместо лошадей и повозки бухно дали старый обшарпанный пикап с шофером, Его открытый кузов мы переоборудовали, сняв шатер с повозки. Получив маршрут, мы тронулись в путь. Куриченко остался в больнице, и к нам присоединился Потехин, анекдотист, балагур, любитель выпить и поволочиться за женщинами. Если раньше в нашей группе лидером был Менченко, а по рассудительности, хозяйственности, уравновешенности, как бы политруком, был Куриченко, то теперь... Лидерство захватил Потехин, а его правой рукой стал Менченко. Они решали вопросы, касающиеся всех сторон жизни нашей экспедиции. Нас, вчерашних студентов, это устраивало вполне. Они по очереди ехали в кабине с шофером, а мы в кузове. Замерзали отчаянно. У машины покрышки были лысые, она часто буксовала в сугробах лощины оврагов, и нам приходилось греться, выручая ее из снежного плена. Кушали, главным образом, утром и вечером. Ехать приходилось весь короткий световой день. Маршрут был в общем направлении на Воронеж, Балашов, Саратов. Не доезжая до Саратова, на правом берегу Волги находится села Михайловка Балашовского района. Там мы должны были собраться. Через Воронеж ехали поздним вечером. Наступила оттепель, шел дождь со снегом. Влажный холод пробирал до костей, мучил голод. Нам не разрешили остановиться в городе, и мы с завистью смотрели на свет в окнах, соблазнительно представляя, как в чистых, светлых, теплых квартирах, в семьи, под звуки радио и патефонов, коротают вечер горожане, и их ждут теплые, чистые кровати, любовь. А мы? А мы ехали в темноту, холод, навстречу ветру и неизвестности. Решили свернуть с маршрута Катрошку, пригород Воронежа. Может, там удастся переночевать в тепле». В пришлось долго стучать в двери домов. Была уже глухая ночь, и хозяева неохотные и недовольно кричали из-за двери, что квартира занята и приютить нас некуда. Наконец нам открыл какой-то старик, сказавший, что у него ночует начальник. Ему не дали закрыть дверь и ввалились в комнату. Из второй комнаты услыхали раздраженный начальственный голос. «Это кто там в дом врывается? Да я вас...» Но женский голос начал уговаривать не поднимать скандал. Пусть люди обогреются. Мы занесли свои вещи и продукты в чулан, принесли из пикапа сена, разослали на полу и улеглись, не раздеваясь, сняв только обувь, побросав портянки на остывающую плиту или жанку. Старик, кряхтя, залез на русскую печь. Утром я увидел, как какой-то старшина, переступая через наши ноги, нашкодившим котом, ушел из дома, А вскоре появилась миловидная молодуха и начала растапливать плиту. Поставила чугунок с картофелем. Мы поднялись, когда уж синили окна, от вкусного запаха вареной картошки. Старик сидел на низкой табуретке у дверцы печки и пускал туда табачный дым. Мы шутками и прибаутками разделись по пояс, выскочили на улицу и начали растираться и умываться снегом, покрякивая от удовольствия и свой восторг к крепким соленым словцом. Потом побрились. Хозяйка смущенно шмыгала между нами, а старик, закрыв глаза мохнатыми бровями, сосредоточенно смотрел на огонь в печке, думая о чем-то своем. Кто им, молодушка, дочь, сноха? Потихин гостил старика папиросой, о чем-то с ним пошушукался и пошел в чулан. На столе появилась полулитровка самогоны. Открыли консервы. Молодушка поставила парящий чугунок с картофелем, достала стаканы. Я свой стакан перевернул. Меня и так мутило от махорочного дыма. Выпили за наступающий новый 1942 год. Оказывается, наступило утро 31 декабря. Минченко руками выжимал бутылку, показывая, как мала посудина и как дорога каждая капля. Проселочными дорогами мы пробивались на станцию Анна. Снег выбелил поля и леса, засыпал дорогу И мы не раз вытаскивали свою машину из кюветов и колдобин. Вечером мы наконец-то увидели первые домики поселка Анна. — Ну, братцы, Новый год я встречу на Анне, — острил Потехин. Нашли коменданта, и он указал на улицу, где мы могли остановиться. Мы заехали во двор дома по просторней с хозяйкой помоложе, муж, который был в армии. Оставив нас, хозяйка ушла встречать Новый год в компанию. Мы уселись у стола и начали планировать, как нам встретить Новый год. Осматривали наличные запасы съестного, но не это было важно для ребят. Все сбросились по четвертной, и Минченко с павывом пошли на поиски спиртного. Вернулись они шумной ватагой с девчатами, и все уж были под хмельком. — Бабоньки моего не тронь! — крикнула развеселая краснощекая красавица в пуховой шале и бросилась ко мне. «Мой-мой, не возражаешь!» Не ожидая моего ответа, облапила, как медведица, влепила жаркой поцелуй, и от бурного налета мы опрокинулись на рядом стоящую кровать. Раздался хохот, свист, крики. «Не робей, парень! Девки! Создадим условия!» Девчата, или, скорее всего, молодухи, расхватали наших ребят и потащили на гулянку. Моя медведица сдвинула платок на затылок, засверкав русыми волосами и распахнув стёганку. Бухнула на стол по и нашла стаканы, начала разливать. Но когда она меня целовала и жарко дышала в лицо самогонкой, у меня внутри все перевернулось. Я изо всех сил старался подавить тошноту. Но когда молодуха в темпе поднесла мне полный стакан, схватила свой и чокнулась, а левой рукой прижала меня к себе... Я уже не мог сдержаться от винного запаха. Икнул и, вырвавшись, начал корчиться от рвоты. Девка остолбенела. Выпив свой стакан, она схватила бутылку и, крикнув алкоголик несчастный, выскочила из дома, хлопнув дверью. Хорошо, что я был голоден весь день, а то бы испортил выскобленную чистоту пола. Я выскочил на улицу. Дома сверкали огнями, рыдала гармонь, в разных концах пели, визжали, кричали, кукарекали, блели, хохотали. Казалось, весь мир, от синего снега до черного в крапинку неба, заполнили веселые звуки. Нет, в деревнях и поселках более широко и весело встречали Новый год, чем в городах. Здесь было приволье, более простые и свободные отношения. Вымыв руки освежив лицо снегом, я, дрожа от холода и нервного возбуждения, вошел в дом и вновь почувствовал запах спиртного. Зажав нос, взял стакан с самогоном и выплеснул на улицу. Набросав в печку дров и прикрыл дверку, чтобы уголек не выпал на пол, приглушил свет в лампе, разделся и улегся спать на кровать на чистое белье. Пусть хозяйки и ребята спят где хотят, на полу, на печи, а я сплю в постели. Но никто не пришел ночевать. Все гуляли до утра. Когда за окном забрезжил сиреневый рассвет, начали приходить по одному ребята. и, сбросив на пол бушлат или фуфайку, не раздеваясь, ложились спать. Оказывается, хозяйка пришла ночью и, увидев, что ее постель занята мной, полезла на печь. Шупнувалились валились потихины, Менченко, явно уж похмелившиеся или еще не протрезвевшие, и гаркнули «Подъем, бендюжники! Разлеглись!» «Вы разве не на Анне встречали Новый год?» «Я на Мане», — ответил Павлов. «А я даже имени не спросил». Но у Стюков в соломе набрался, признался Пономарев, и все загоготали. Увидев на печи хозяйку, зашикали деревенские секреты, нельзя разглашать. «Да, Саша Уразов лучше всех встретил Новый год и теперь спит в чистой кровати, как сурок». «Бабенцы у него торт с кремом», — подначивал Минченко. А я, кажется, видел ее в нашей компании с другим парнем. А может, у тебя в глазах двоилось перепоя? Конечно, я давно уже не спал. Не спали и другие, потягивались и чуть ли не разрывая скулы от зевоты. Прикорнем до обеда, — предложил Потехин. И все разлеглись на полу, кто где. Не страсть, как хотелось есть. Хозяйка миловидной женщины лет тридцати слезла потихоньку с печи, оделась, забрала ведра и пошла по воду. Потом она загремела дровами. Менченко приподнялся, стал помогать разжигать печку, и, воровато оглянувшись на спавших, обнял молодайку, что-то зашептал. Та сбросила с плеч его руки, залилась румянцем, но это его еще более раззадорило. Когда хозяйка пошла за картофелем в подвал, в чулане, он юркнул следом за ней. Я поднялся с постели, вышел во двор, растерся снегом, оделся и сел за стол перекусить. После вчерашней стерилизации желудка я не мог дождаться обеда. Только я приложился к бланке с американским колбасным фаршем. Как в дом вошли Бухно и Серкин. Поздоровались, поздравили друг друга с Новым годом. Дрыхнут, сказал Бухно. Жаль, будить надо. Через два часа, ровно в десять, всем быть в дороге. Надо спешить. Подъем. Какого черта? Что за шутки? И поспать не дадут. В спросоне чертыхался Потехин. Но, увидев Бухно, приподнялся, сел на сено, растерянный на полу. «Голова, страсть как болит! С Новым годом!» Бухно и Серкин не могли удержаться от смеха. «Крепко гульнули!» «Да, неплохо! Теперь бы похмелиться!» «Вот и отрезвишься! На морозе!» Сказал со смехом Бухно. «Быстро собирайтесь и в путь!» Растолкали остальных, начали умываться. Некоторые выбегали во двор и растирались снегом. Из погреба вылезли Минченко и хозяйка с ведром картофеля, луком, миской капусты. У разрумянившегося Минченко блудливо бегали глаза, и он шутками хотел скрыть свое смущение. Узнав, что через два часа выезжаем, он схватил нож, начал чистить картофель, а хозяйка заметалась, захлопотала у плиты и у стола. Она хотела приготовить борщ с мясом, но теперь на это не хватало времени, решила быстро приготовить картофельное пюре как гарнир колбасным консервом. Потехин с Павлом, предварительно пошушукавшись, с Минченко, ушли и вскоре вернулись с бутылкой самогоны. Все повеселели, а у меня опять дрогнул желудок только от одного вида этого зеленого змея. Мухно и Серкин ушли. Все уселись за стол, расставили стаканы, ждали, когда сварится картофель. Хозяйка приготовила пюре, вскрыли банки консервов, колбасу ломтиками выложил в миску. Забулькал самогон стакана, я схватил частично опорожненную консервную банку, бросил туда пюре, взял шмат хлеба и вылетел из дома, спасаясь от хмельного духа. Без особого аппетита через силу я съел все, что взял с собой, присев в пикапе. Потом ребята вышли перекурить. Шофер выносил наши пожитки и складывал в пикап. Все вошли в дом, присели перед дорогой, хотели проститься с хозяйкой. Но то и след простыл, Убежал или спряталась. Потихин не применял пошутить над Минченко и по этому поводу. Было видно, что всем не хочется уезжать после такой новогодней ночи. Шофер залил горячей водой радиатор машины, завел, все уселись и уехали, не закрыв ворота. На крылечко откуда-то вышла хозяйка, помахала рукой, украдкой вытирая концом платка глаза. Никто нас больше не провожал. Видимо, не думали, что мы так быстро уедем». Возможно, потом молодухи вздохнут, когда узнают, что нас уж нет в деревне. Но сейчас подавляли вздохи наши ребята.